и зачем ему это? Он схватил со стола нож и с одного удара уложил Мансура на месте. Пока вокруг слышались охи и ахи, началась суматоха и неразбериха, он спокойно встал и скрылся. Его обвиняли в убийстве, задерживали, но... Тем не менее история для Калины закончилась печально. Через два года его убили выстрелом в упор... В затылок из пистолета Макарова убийца в надвинутой на глаза лыжной шапочке сунул пистолет в карман куртки и скрылся среди жилых домов. Стрелявшего так и не нашли. А через несколько лет про убийство Калины вспомнили. Но речь об этом впереди. Вор, оставленный смотрящим на тюрьме, сумеет договориться с администрацией и в случае необходимости решить выгодный для арестанта вопрос. Он не только контролирует ситуацию, но и при желании может разморозить тюрьму, то есть затеять бунт, устроить голодовку. Так во время перебоев с теплоснабжением в СИЗО-2 Бутырская тюрьма, воры в законе Бачука, Геа, Мамука и Ваха замутили бунт и вызвали многодневные массовые беспорядки. В один из дней четыре тысячи пятьдесят пять заключенных отказались от пищи. При этом следует учесть, что по понятиям голодовка дело сугубо добровольное. Авторитетные законники без труда находят общий язык с администрацией, а те идут навстречу и допускают передачу грева для братвы, чая, курева, консервов, других продуктов. Оформляют телевизоры, видеомагнитофоны, направляемые с воли нуждающимся каторжанам. Дружить с лидерами, контролирующими жизнь тюрем и колоний изнутри, предпочитают все. Худой мир лучше доброй ссоры, потому что любая зона под влиянием смотрящего может пыхнуть из-за беспорядки, жертвы, разрушений и побеги, спросит не с воров в законе, а с начальников в погонах. вор кутенок, отбывавший очередной срок в колонии номер 12 под Нижним Тагилом, чувствовал себя немногим хуже, чем на свободе. В его распоряжении был небольшой домик, вполне приемлемые удобства, телефон, по которому он мог звонить в любое время суток. Впрочем, не все одобряют такое поведение. Сдержанность в желаниях и самоограничения только поднимает авторитет законника. Что касается связи с внешним миром, то здесь для воров и авторитетов преград нет. Тем более в наши дни. По телефонам сотовой связи, доставляемым в тюрьмы и лагеря через подкупленных контролеров и обслуживающий персонал, они не прерывают деловые и дружеские контакты, решают споры, узнают новости. Парадокс, но новые павловские купюры в день печально известного обмена старых денег на новые Появились в камерах бутырки еще до того, каких смогли обменять вольные работники СИЗО. Правильный вор и выйдя на свободу, не забывает о тех, кто остался в доме. Общак позволяет ему греть зоны, ездить по знакомым, поддерживать их материально и морально. Такая деятельность способствует укреплению авторитета. По сведениям оперативных служб расписной по отбытии очередного срока встречался с лидерами московских группировок и, пополнив общак, подогрел следственные изоляторы столиц. Также действует законник Сергей Сибиряк. Общак, некогда тайная воровская касса, хранившаяся у доверенных лиц, теперь нередко. Представляет собой солидный банковский вклад, удобнее и безопаснее во всех смыслах, тем более в отношениях коммерции у большинства.